РОДИНА И ЧУЖБИНА ПАТРИОТИЗМ ЦЕРТУМ ЭСТ ОМНИЯ ЛИЦЕРЕ ПРОПАТРИА Следует жертвовать всем ради Родины. ДОМУС ПРОПРИА ДОМУС ОПТИМА СОБСТВЕННЫЙ ДОМ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДОМ СРАВНИТЕ в гостях хорошо а дома лучше дульце эд декорум ест про патрия море сладостно и почетно умереть за родину эдфумус патрия ест дульцис и дым отечества сладок сравните у Державина, мила добра весть о нашей стране, отечество и дым нам сладок и приятен, или у Грибоедова, когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Homo non sibinatus, set patria. Человек рожден не для себя, а для Родины. Лимбо патрум, терра патерна, край отцов, земля отцов. Нему патриам квия магна эст амат, сет квия Каждый любит родину не потому, что она большая, а потому, что она своя. Ниель эст юкундиус лектула доместико. Нет ничего милее своей кровати. Сравните, в гостях хорошо, а дома лучше. «Кви убикве эст» — «Кто везде, тот нигде». «Патриа» — «Эст коммунис омниум цивиум паренс». «Родина» — «Это общая мать всех сограждан». «Уби бене иби патриа» — «Где хорошо, там и Родина». Сравните, а рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Где бы не жить, только бы сыту быть. Где хлебно да тепло, там и жить добро.